Глава 3. Громкий выстрел неожиданно прозвучал на через будю всю о кругу. В доме, где оставался Лёня, разбилось окно, и с криками выбежали две женщины. Не дождавшись команды Дениса, на помощь побежал Попченко. Остальные заняли позиции за хозпостройками, предполагая, что выстрел не останется незамеченным азиатами. Так и случилось. Автомобили взревели двигателями и заехав во двор скупщика, развернулись таким образом, что фарами осветили огород соседа, ослепляя Дениса и его группу. В этот момент из окна выпрыгнул хозяин дома. Он неудачно приземлился и упал, но не остался лежать, а на четвереньках пополз в сторону соседа. "Снять", что потом спросил Белов. "Нет, лучше погасите фары и пробить радиаторы, а затем отходите назад", приказал Денис, и держась тени, побежал в дом. За его спиной прозвучали одиночные выстрелы, после каждого огород всё сильнее погружался в темноту. Сквозь стрельбу слышались крики азиатов, которые обходили дом и огород стороной. Целый, крикнул Денис, забежав в дом. Да, хозяин крепким парнем оказался, корректно ответила Лена. Саша помог ему выбраться из-под перевёрнутого стола. Втроём они выбежали на улицу, где сразу за калиткой встретились нос к носу с азиатом. Увидев троих мужчин, тот от неожиданности замер, но через долю секунды, осознав происходящее, вскинул руку. Реакция Попченко оказалась быстрее. Понимая, что не успевает поднять автомат на уровень груди, он выпустил короткую очередь по ногам. а в грудь выстрелил уже падающему на спину парню. Бегущий за ним Леня вырвал из рук раненого пистолет и, выкинув в темноту, двинулся вдоль улицы вниз, к дому братьев. Где-то слева послышались короткие автоматные очереди и хорошо различимые на их фоне одиночные пистолетные выстрелы. Через несколько минут вся группа была в сборе. Они поспешно прошли через двор, не останавливаясь, пробежали небольшой пустырь, за которым сразу начинался лес. «Интервал 30! Занимаем позиции! Без команды не стрелять!» — крикнул Денис. и, встав за скрученный ствол кривого дерева, всматривался через двор дома в маленькие огоньки, которые весело подпрыгивая и двигались по улице. За редкими хозяйственными постройками двор братьев просматривался плохо, но стоило пройти в лес, и все оказалось как на ладони. Денис со своими ребятами, затаившись, ждал, когда же люди, которых привел скупщик, дойдут до дома и начнут их искать. Он надеялся, что эффект скрытности и неожиданности сейчас на их стороне, и, возможно, огневая мощь тоже. На улицах поселения начали вспыхивать фонари и факелы. Люди выходили из своих домов, переговаривались и шумели. Кто-то, отправленный Игорем Васильевичем, сообщил о нападении, и большинство жителей, вооружившись, собирались на центральной площади. Что затевал местный барин, было непонятно. Денис не видел, что происходило на улицах, он лишь слышал, что в поиск включалось всё больше людей. И подбадриваемые отрывистыми выкриками, постепенно расходились разыскивать тех, кто потревожил их спокойную жизнь. А нашей душе, подбежав, спросил Малышев: «По-наши, наши. Старайся не убить никого тут. Целься в ноги. Обычные жители, ни при чём совершенно». «Да понятно. А те, кто в тачке?» «Они, наверное, и не сунутся. Зачем им свои руки пачкать?» Со вдохом ответил Денис. Ко двору дому братьев подъехала машина, освещая местность единственной целой фарой. Архипов и остальные парни из его группы видели, как открыли дверь в бане и выпустили братьев. К ним подошёл Игорь Васильевич. Они постояли некоторое время втроём, пока к ним не присоединился человек, приехавший на машине. Скупщик ему рукой показал сторону чащи леса, где притаились морпехи. Все терпеливо лежали в ожидании дальнейшего развития. Денису не пришлось каждому объяснять и распределять секторы стрельбы, не сговариваясь каждый уже определил сектор своей ответственности. В случае опасности любой, кто приблизится к лесу, будет уничтожен. Количество боеприпасов не позволяло вести долгий позиционный бой. поэтому стремились все закончить быстро. «Пятеро их, плюс трое наших знакомых», прошептал Леня и лег рядом, не отводя взгляда от дома братьев. «Какой-то авантюрой попахивает», — ответил Денис. Холодный металл автомата обжигал незащищенные перчатками руки, и риск простудиться с каждой минутой, проведенной на земле, только возрастал. Народ столпился в основном у дома этого барина, ну и часть бродит по улицам. «Хорошая штука, да?» стучав по переливавшемуся металлом браслету, сказал Денис: "Да, лучше, чем квадрокоптер. Не знаю, как он работает, но я прямо внутри головы всё вижу. Как будто передо мной карта трёхмерная". Леонид закатал рукав и полюбовался устройством, которое крепко держалось на его предплечье, и сколько он не пробовал снять его, ещё не удавалось. "Лучше, лучше. Спасибо за информацию. Что там дома произошло?" "Да мужикат этот. Одна из бабок кинулась на меня со спины. Я только голову повернул, Мужик за карабин схватился. Ладно, успел за ствол перехватить, а то он мне башку прострелил бы. Цел? Да, нормально всё. Санёк успел. На эту тему мы ещё поговорим. А сейчас иди на позицию и носа не высовывай. Как только Лёня отполз в сторону, Денис в монокуляр увидел, как один из азиатов, угрожая Диме пистолетом, ударил Андрея, и тот показал рукой на лес. Мужчина позвал своих, и, обойдя баню, они направились в сторону затаившейся группы Архипова. Но не успели они сделать и пяти шагов, как одиночными выстрелами из пистолета их в спину расстрелял Игорь Васильевич. Он тут же смел магазин и подойдя к каждому добил уже лежащих. Отдав пистолет Деми скупщик понял, руки повыше и направился к чаще. "Не стреляйте! Я безоружен. Денис, Денис!" "Замри!" приказал Архипов. "Замёр, всё стою. О чём договаривались, я привёз. Правда, машина чуть поцарапана, но тут вы уж сами виноваты." Я буду здесь, перед вашими глазами. Вы пока не выходите, крикнул он и уже более спокойным голосом кого-то позвал. В следующие минут 15 во двор братьев зашло по меньшей мере человек 50. Каждый из них что-то возмущённо говорил и, подойдя к лежащему на земле трупом, удовлетворённо кивал и уходил. Кто-то шутил или плевался в сторону мёртвых. Денис понял, что Игорь Васильевич сейчас перед всеми устроил представление. Было ли это запланировано или же импровизировал, он уже не узнает. Этот мужчина сумеет выкрутиться из любой ситуации. Денис скинул автомат, и, прицелившись в грудь скупщику, вышел к нему из-за деревьев. Тот стоял спокойно и чуть улыбался. «Денис, я прошу прощения за такое представление, но пришлось. То, что вы заказали, было нелегко достать в такие короткие сроки. О желании клиента для меня закон. Бизнес и ничего личного». Не отводя прицелы от силуэта, Игорь Васильевич сказал Денису, подошел ближе. Сейчас на тебя смотрят четыре ствола. Любое неловкое движение, ты понимаешь, что будет? Конечно же, понимаю. Да и вы мне Денис не совсем приятны. Не люблю совершенно, когда мне угрожают моим же оружием или унижают. Забирайте свой товар и уезжайте. Завтра земляки этих приедут. Мне придётся ещё с ними вопрос решать. Я могу руки опустить. Держите, чтобы я их видел. Денис чуть повернул голову назад и крикнул: "Как обстановка?" «Еще пару минут и чисто», — ответил Лёня. «Андрей!» — негромко позвал Игорь Васильевич, и, услышав, как он отозвался, добавил. «Из багажника трофей заберите, и не забудьте аванс вернуть. Нам что теперь с этим рогом делать?» Наблюдая, как младший брат вытаскивает завернутый в тряпки охотничий трофей, спросил Дима. «Мне-то какое дело? Можете на стенку повесить. Покупателей на него в ближайшее время не будет». Денис подошел поближе к Игорю Васильевичу, убедившись, что он безоружен, развернул его. «Могу идти?» «Да, иди. Медленно и без резких движений», — приказал Денис, аккуратно ткнув стволом между лопатками. «Ты только не нервничай. Я вам патроны настоящие дал. Если б хотел убить, то ни о каких бы боеприпасах и речи бы не было», — спокойно проходя вперед, ответил Игорь Васильевич. Они медленно подошли к телам застреленных им людей. Денис остановился и бегло осмотрел их. Все с еле жиньком, с простреленными затылками, и можно было со 100% вероятностью сказать, что данное представление было не постановочным. Со двора братья всех лишних людей удалили, остались только Андрей, Дима и неизвестный мужчина. Поведелся? Вполне. Андрей, кто все эти люди? Ты интересовался Архипов? Парень замялся, глядит он на Диму, то на мужчину. Андрей, требовательно повторил Архипов. Честно, не знаю. Видимо, приезжие. Я их не встречал ни разу. Денис, нам надо скорее завершить все наши недоговорённости и расходиться. Это одни из многих, кто на севере скупает товары, и мне придётся их преемникам рассказать, что убили их именно вы. Поэтому предлагаю вам взять всё, что просили, и валить из моего поселения. Я не хочу новых проблем. Хотя кем бы вы ни были, к вам у меня больше симпатий, чем к этим. Он кивнул в сторону тела и сплюнул. Денис включил фонарик и просигналил в сторону леса. И да, соседу моему надо будет возместить ущерб, материальный и моральный. Стекло в наших краях — дорогое удовольствие. А пару выбитых зубов и людей, которые их выбили, он готов забыть. Да, Игорь Васильевич, человек-то не глупый. Денис, я бы давно ноги протянул. Иначе никак. Доедете до Альдариса, там смените авто. Из леса, держа ровный строй и интервал, вышли остальные ребята из группы Архипова. Они дошли до хлипкого забора, держа под прицелом местных жителей, оставшихся во дворе братьев, и теперь ждали дальнейших указаний от Дениса. Лёня, как всегда, держался чуть подальше от основной группы и мониторил обстановку. С подарком от местного хранителя круг его обязанностей расширился, и сейчас он постоянно прибегал к помощи браслета, номер того закреплённого на его запястье. Мы его спустим? спросил Малышев. А какие ещё варианты, молодой человек? спросил скупий Пристрелить тебя за эти фокусы. Это будет последняя ваша ошибка в жизни. Убив меня, поверьте, из этого поселения вы не выйдете. Может, проверим? Как рызнул Самалышев и подойдя поближе, направил ствол автомата в лицо скупчику. Ни одна мысль не дёрнулась на лице Игоря Васильевича. Он спокойно посмотрел на Архипова. Отставить. Никто никого убивать не будет. А, выводы абсолютно верные. «На сегодня достаточно смерти этих чураков!» «Осмотрите машину и грузитесь туда. Выезжаем скоро!» — приказал Денис и жестом показал, чтобы скупщик опустил руки. «Вот и отлично! Тут же рассчитаемся!» «Еда!» — напомнил Архипову про тушенку. «Ах, да, точно!» Он подозвал к себе человека, стоящего неподалеку, и с разрешения Дениса отправил его за продуктами. В машине прострелили лобовое стекло и одну фару, Но данный факт никого не смутил. Опченко с Беловым выворачивали в багажнике каждую нишу и внимательно осматривали всё, что лежало в них. Худо, ничего нужного нет. Пара гранат и всё. И патроны не по номенклатуре, то есть бесполезные. Доложил Саша Архипов и показал на ладони несколько мелких пистолетных патронов. Да и чёрт с ним. Грузимся и уезжаем отсюда, оттеснил Денис. Но «Ну, может, и не по списку всё. Зато вот отличная машина. И можете взять братьев с собой. Они вам как минимум дорогу покажут. Да и денег им заработать надо, чтобы долг вернуть. Андрей и Дмитрий молча стояли в стороне, ожидая решения своей участи. Противиться желаниям Игоря Васильевича они сейчас особо не могли. Приведя в поселение этих чураков, они вместе с ними принесли много проблем, которые пришлось решать в торопах, лишившись хорошей прибыли от продажи рогов и чувствуя за собой вину, готовы были принять любое наказание. Ведь только уедут эти наёмники, кем они считали группу Архипова, Игорь Васильевич их не оставит в покое, пока они полностью не отработают весь свой долг. Я согласен, прервав тишину, ответил Андрей. От твоего желания ничего не зависит. Если вдруг не вернёшься, твоё имущество передам отвёску. Василийч, это не мой отвёск. Тем более даже не родился ещё. Андрей, закрой свой поганый рот. Как девку портить и горост? А за последствия отвечать в Кануру прячешься? Начал отчитывать Андрей мужчина, и чтобы скорее прекратить бесполезный спор, Дима одёрнул брата. Денис, они тебе реально помогут без проблем доехать до Альдариса. Тем более мелкие разбойники на дорогах в колонну из двух машин точно не полезут. А с хрувными и сами разберётесь, ведь верно? На кой чёрт нам этот балласт? взревел Малышев, который крайне негативно отнёсся к этой новости. Хорошо, пусть готовится. «Игорь Васильевич, ты хотел мне еще список людей показать?» «Точно, совсем забыл», — ответил мужчина и, достав из внутреннего кармана смятую тетрадь, передал Денису. Они вдвоем отошли в сторону, и под светом фонарика Архипов начал изучать записи. «Ну а вы что встали? Раз с нами едете, собирайтесь! Уазик свой заводите!» Поняв, что его вопрос Денис проигнорировал, Игорь решил не стоять без дела. «Белов, подойди!» Серега по тону понял — «Для чего его зовет Малышев?» Он отложил старую автомобильную аптечку в сторону и, убедившись, что рядом никого из заинтересованных нет, подошел к Игорю. «Дай мне два изделия и сам пройдись по периметру. Одну, как минимум, ставь дома у этих ребят. Будем проводить перепись населения!» Злоусмехнувшись, сказал тот. «Их-то за что?» — попытался возразить Серега. «Старлей, обжаловать приказы будешь после исполнения. Твоя задача исключительно простая, понял?» «Если да, то выполняй!» Буквально через полчаса, загрузив скромный скарб, обе машины без приключений выехали на главную дорогу, которая тянулась сквозь лес по просеке. Уазик ехал первым, освещая узкую дорогу. За ним старенький аутлендер, доставшийся от азиатов. В машине братьев разместились Денис и Попченко. За рулем был Дмитрий, который разогнал авто так, что все ухабы и неровности перестали чувствоваться. В салоне воцарилась тишина. Каждый сидел, думая о своем... вслушиваясь в неровный гул двигателя и стучащей подвески. Саша мучился сомнениями, его терзали мысли об истинной задаче группы в ином мире. Когда, будучи еще на земле, он соглашался на эту авантюру, даже представить себе не мог, что после придется сожалеть об этом. Ведь ему, как и старшему лейтенанту Белову, описывали иной мир в самых темных красках. Говорили, что люди, живущие в нем, сплошные уголовники и преступники, которым не место среди живых. Единственный, кто мог остановить операцию перепись населения, был майор Архипов. Денис смотрел с выхватываемыми из света фар глазами на словатые стволы деревьев и кусты, которые своими ветвями и корнями пытались вернуть проложенную людьми дорогу в лоно леса, поглотив её, но автомобили, которые часто тут проезжали, колёсами ломали все попытки природы восстановиться. У Архипова был чёткий план: перемещаться из одного населённого пункта в следующий. В поисках людей, прибывших в Иной мир из северных регионов России, изучение учётной книги скупщика подтвердило его теорию, потому что большинство живущих в Лукьянов людей перешли практически из одного региона и чуть реже встречались из соседних. По пути Уазик пару раз пытался вскипеть, но привыкший к фокусам своей машины Дмитрий сбавлял темп и останавливался на полчаса, и дождавшись, чтобы вода остыла, ехал дальше. Старший из братьев, осознавая своё положение и особо с распросами не лез, лишь единожды уточнил, как в общем обстоят дела на земле, и больше не спрашивал. Включил на магнитоле старые песни, и под голос Глюкозы и Митиф имена, они сокращали расстояние до города, который городом-то сложно было назвать. К рассвету лес расступился, и на горизонте они увидели большое поселение, расположенное на двух невысоких холмах. Дым из множества труб на крышах окутал низину между холмами, по которой проходила основная улица. Тут гостиница или что-то подобное есть? Есть, только я бы не стал тут останавливаться. И увидев вопросительный взгляд Дениса, Дима продолжил: "Этот город как транспортный узел. Сюда ведут дороги от нескольких крупных поселений. Тут же устраивают большой базар, где люди продают и покупают. То есть криминов". Уточнил полуусынный попченко. Да, новеньких видит сразу. Грабежи тут нормальное явление. Даже маршал со своими ребятами закрывают на это глаза. Маршал? Да, Денис Маршал, по типу участкового. Я в курсе, кто такой маршал. Значит, тут есть человек из Иерихона. Нашего маршала выбирают на совете глав поселений. Раз в год собираются. Наш Василищ тоже туда ездит и избирают нового. Они накладе сидят. Да и бандюкам платят. Если посёлок большой, уверен, нам надо тут остановиться и прикупить хотя бы патронов побольше. Остальное можно пережить. А с одеждой как? вмешался в разговор Саша. А с вашей что не так? Нормальная одежда, удобная. Ты не понял, Дима. Эта одежда слишком внимание привлекает, пояснил Денис. Да ну, какое внимание? Тут много кто в такой ходит. Правда, она слишком дорого стоит. Кстати, по деньгам. Предлагаю с нами расчитаться заранее. А то вдруг вас убьют. А нам потом что? Заранее ты уже собрался отчаливать? Да не мы тут в зверях в лесу сейчас всё равно сложно найти. На юга ушёл, ближе к теплу. С вами хоть подзаработать можно. Просто мало ли что может приключиться. А так в любой момент мы в расчёте. Я вам всё выплачу, как только наши пути разойдутся. Ну ладно, пусть будет по-твоему. И ещё момент. Лучше местными облигациями расплачиваться. сказал Дима и повернул с главной улицы ещё не проснувшегося поселения в узкий переулок. Дашь пару монет, я схожу в местный кооператив, разменяю. Разменик там, что ли? Типа того. Они хранят у себя золото и серебро, а по весу выдают специально напечатанные облигации. Ты можешь ими расплачиваться, а потом прийти и поменять обратно. А нельзя без этих бумажек? Выискивай подвохи в этих экономических схемах, спросил Саша. Нет, нельзя. Они с этого свою комиссию имеют. Поэтому тут чистым золотом или серебром расплачиваться запрещено. Изымут. Подытожил Дима. Всё, приехали. Хозяин нормальный мужик. Мы у него частенько останавливаемся. Он вышел из машины и направился к большим воротам, построенным из толстых досок. Забор с заострёнными на концах зубцами поднимался на полтора человеческих роста. Вот Лендер остановился тут же. С пассажирского места вышел Андрей, потягиваясь, разминая ноги. "И где было в другом месте остановиться?" грубо спросил он брата. "М-м, да, острог какой-то, не гостиница." Малышев вышел следом. Он разминал затекшую спину и оглядывался на пустынный переулок, который заканчивался тупиком. Остальные молча взяли своё оружие и пожитки, спрятанные в рюкзаках, и встали у ворот в ожидании дальнейших действий. Дима долго смотрел на парней, оценивая их внешний вид и распухшие от бессонной ночи лица. "Есть вопросы?" уточнил Денис. «Вы же точно не наемники?» «Все мы наемники, умник. Включаю и тебя!» Вместо Дениса ответил Малышев. «Игорь, оставь свои возгласы и веди себя спокойнее». «Грустно тут, Денис, мрачновато!» — созвался Малышев. За воротами в этот момент кто-то подбежал. По быстрым и мелким шагам было ясно, что это не человек. Существо ходило вдоль забора и тихо рычало, стараясь напугать непрошенных гостей. Все отшатнулись, кроме братьев, которые, увидев такую реакцию, улыбались. "Не бойтесь, это беляк, не укусит", объяснил Дима и несколько раз ударил ботинком по двери. Существо временами тихо рычало, пока один из братьев вновь не постучался. Тогда зверь ревкнул погромче, и только после этого внутри дома кто-то окликнул животное. "Кто?" без церемонов спросил закалистый хрипловатый мужской голос. "Мы тут жить будем". Негромко поинтересовался Белов. Комфортные условия, Серёга. Высокий забор уже показатель. Подчеркнул Лёня неочевидный плюс. Денис, надолго мы тут? К вечеру уедем, наверное. Я бы тут остался на недельку, мечтательно предположил Попченко. Сколько народу тут обитает? Архипов хотел сразу прояснить обстановку. Где тут в доме? Не поняв его вопроса, уточнил Дима. В селе это. Ну, вообще-то в городе живут порядка 500-600 человек. Но в выходные народ съезжается на базар. Бывает и не протолкнуться, ответил Андрей вместо брата. Вы там что, оглохли, что ли? Через пару минут вновь переспросил хриплый голос за воротами. Я сейчас собаку спущу. Ходят всякие, жизни нормальным людям не дают. Это созанова вы пришли, дед. Открывай! крикнул Андрей. Что ты орёшь-то так? Всё о кругу распугаешь. Теперь все услышали, что мы приехали, и твоё и они донесут. Одёрнул младшего брата Дмитрий. Пусть доносят. Я к ней вечером схожу, узнаю, как она. Ну, ну, тебе же сказали, без денег к ней не ходить. Что пришли-то? Уже более мягко прозвучал голос за воротами. Беляк, шёл отсюда. Закройся со своей будки. Беззлобно ругался мужчина, открывая дверь в воротах. Все, кроме брати, сделали шаг назад и встав полукольцом интуитивно взяли оружие на изготовку. Дверь отворилась, и в проходе появился высокий и здоровый мужчина, одетый в тулуп на голое тело. На первый взгляд возраст сложно было определить. Между сорока и шестидесятью годами. Он поправил спортивную шапку и мутным взглядом обвел семь пар глаз, смотрящих на него. Потом опустил взгляд на оружие, которое смотрело ему в ноги. «Беляк!» — тихо произнес он. И тут же из-за его спины показалась огромная голова импана. Его острые кончики ушей стояли торчком, а желтоватые глаза смотрели на людей с яростью. Белые клыки обнажались при каждом звуке. Не зря ему дали имя Беляк. Вся его шерсть была светло-пепельного цвета. Все импаны, которых встречал Денис с Леони в лесах, были рыжеватого или чёрного цвета, а этот полностью белёсым. "Ну ты что, дед, не узнал, что ли?" удивился Дима. "А с поганцев я узнал" А это что за хлопцество ламит ищут меня? Это с нами, дед. Великата убери. Отступи в заспину брата сказал Андрей. Интересный экземпляр. Он какой-то северный, что ли? Щенком приручили. Подойдя чуть ближе спросил Леонид. Даже короткий выпад импанов в его сторону не испугал его. Беляк зарычал громче и наотступил. Арбинос он, единственный выводки был. Помер бы, как и все, кто отличается от стай. Увидев, как реагирует на Лёню, приученный импан, сказал дед. «Так что хотели-то? Жильё, дед, как всегда». «Хе, так вы чё, все к Аньке, что ли, пришли? Андрёха поделиться решил?» Сквозь смех спросил дед. «Не тронь её, она хорошая девушка», — спылил младший из братьев. «Ну-ну, рассказывай мне тут. Была б хорошей, ты бы её не встретил. Чего так рано приехали-то?» Я себя было подождать, пока добрая Лют выспится, сказал дед и отступив в сторону, прогнал ручного импана. Не «Ну, возхаживайте, раз приехали. Мы гостям рады. В дальнем углу двора стояла ещё одна машина, накрытый тентом. Андрей начал открывать ворота, а Дима и Лёня вернулись к машинам, чтобы загнать их от чужих глаз подальше. Так, Феонкий, смотрите, свободная комната у меня одна. Вас могу поселить всей толпой на чердак. Он не большой, а А трацы там постелем и будет как в турецкой гостинице. А у нас выбор есть? осматривая высокую двускатную крышу одноэтажного дома, спросил Малышев. Выбор, сынок, есть всегда. Можете проваливать. Такие, как вы, обычно проблемы только приносите. Но Диму с Андреем я давно знаю и уверен, кого попал, они не приведут. Ну что, согласны? Согласны, отец, ответил за всех Денис. «На чердак есть два входа. Лучше пользуйтесь с улицы, чтоб своим топотом по ночам меня не будить. Я оплату принимаю только облигациями. Никаких патронов, шкур или колёс. Только облигации. Понятно?» Хозяин дома посмотрел на Андрея, который, закрыв за машинами ворота, пошёл за ним. «Если непонятно, спросите у него», — сказал дед, и, подправив поддол своего тулупа, исчез в дверях дома. «У кого у него?» — спросил Белов. «У местных. Так, Андрей, вы с братом будете с нами на чердаке. А вниз в комнату пойдут Лёня и...» Денис замолчал, посмотрел на Белова. «Док. Можно просто док. Хирург слишком вычурно звучит», — ответил ныне мой вопрос Сергей. «Хорошо. Лёня и док в комнате. Пусть будет штык», — увидев взгляд Архипова, ответил Попченко. «Почему штык?» — спросил Денис. «Ха-ха! Потому что пуля дура, а штык молодец». усмеявшийся сказал Саша: "Пойду периметр осмотрю. Я понял, имена ваши знать мне не обязательно. Дог, что ты к Лёне, Денис, и Игорь? Вполне себе нормальные имена. Хотя и Игорь, и Денис, возможно, тоже не настоящие, да?" Глиндев всех спросил Андрей: "Возможно. Всё, расходимся и располагаемся. А вы двое без вольностей, понятно? Чтобы всегда на виду были хотя бы у одного из нас. Если исчезнете, считайте, ваш договор расторгнут." «Да понятно все. Никуда мы не исчезнем, Денис», — ответил младший брат. В следующие полчаса все были заняты тем, что размещались по своим местам, изучали дворы и окрестности с высоты крыши дома. В этом недружелюбном мире каждый из прибывших должен быть готов к тому, что придется быстро отступить, поэтому пути желательно знать заранее. Комната на чердаке занимала практически всю площадь дома. Ее утеплили мхом, стены обшили строганными досками, Поserdeene проходил дымоход печи, от него и было относительно тепло. Кроватей в понимании комфортной мебели не было, вместо них лежанки с матрацами и набитые ватой грязные подушки. Кроме малышева данные условия никого не смутили, всяко лучше, чем в лесу на земле лежать или на камнях в пещере. Оба брата спали богатырским сном, ритмично похрапывая. Лёня просто лежал и пытался уснуть. Остальные, кроме Попченко, занимались починкой своей одежды или чисткой оружия. Кто следующий? спросил Саша, открыв сулице дверь. Серьёзно? начал Голоденис, но, вспомнив о Сёксе, и поправил. Дог. Внизу с камня есть один на дежурстве. Принял, коротко ответил Белов, надев куртку, взял автомат на перевес и спустился по лестнице. Попченко занял его место у тёплой дымоходной трубы, чтобы скорее согреться. Как обстановка? сосед выехал, спросил Денис. Да, мужчина, лет 40, без оружия, здоровый такой. Точка, бордовый посад. Поздоровался, открыл ворота, сел и уехал. Доложил Попченко. Понял. Какие у нас дальнейшие планы? Малышев оторвался от своего дела и посмотрел на Архипова. Тебя при одеть? Как-то не суразно выглядишь. Да и не по погоде. Денис, надеюсь, ты с золотом на перевес не пойдёшь, предлагая каждому. Игорь. Ну ты же не глупый. Я тебе уже объяснил. Да помню я, помню. И ты помнишь, что бюджет казённый? Хотя тачка и всё остальное нам достаточно дёшево обошлось. Знал бы, меньше бы взяли. Нормально взяли, ответил полковнику Денис. Чуть позже сходим на базар, разменяем их и докупим что надо. Нам необходимо понять, куда конкретно попадают люди из северных районов. А дальше уже, добравшись туда, начать поиски. И как далеко могут быть эти места? Подключился к разговору Попченко. Тут мир большой. Может быть, в соседнем посёлке? А может и далеко на югах, ответил вместо Дениса скучающий Лёня. И как далеко? Далеко, Игорь, тысячи километров, ответил Архипов. Его слова заглушил лёгкий скрип открывающегося люка в полу. Оттуда появилась голова деда, который, высунувшись, тут же увидел направленный на неё два пистолета. Дед, у тебя инстинкт самосохранения совсем пришиблен, спросил Архипов, убирая пистолет обратно в кобуру. "Что вы сидите, сынки? Завтрак холоден." Не обратив внимания на возникший казус, сказал хозяин и также исчез, прикрыв за собой люк. "Братьев будить? Да пусть спят, лень. Пойдём есть. Про язык за зубами помните, да?" Пока спускались, успели разглядеть, что дом разделён на четыре части, и в самой большой из них располагалась кухня, треть которой занимала печь. Внизу хлопотала женщина неопределённого возраста. Она молча ходила от печи к столу, расставляя тарелки с вкусно пахнущей похлёбкой. Дед сидел в голове стола и что-то записывал к себе в тетрадь. Парни расселись по местам, взяли ложки и, перемешивая густую похлёбку, посмотрели на Дениса. Архипов пожал плечами и попробовал. На вкус, как будто в мясном бульоне сварили пшёную кашу и добавили овощей. «Хе-хе! Ешьте, ешьте! Не отравлю! По крайней мере, пока не заплатите!» засмеялся дед, оторвавшись от своей тетради. Остальные тоже попробовали на вкус, оценили горячую похлёбку и медленно начали есть, причмокивая от удовольствия. А меня всё включено, как в Турции. Он в хлебушком закусываете. Не такой белый, как на земле, но тоже неплох. Давно оттуда? Между делом спросил дед. Откуда? Проглотив еду, переспросил Денис. Ну, так и я у вас и спрашиваю, откуда прибыли? Мне ж записать надо для порядка. Где остальные-то? Вас же больше было. Эх, я два брата-акробата. Один штык, другой лопата. Это говорил дед и громко засмеялся. Я штык. Чётко и грубо сказал Саша. О, как? А кто тебя так назвал, сынок? Мамка или папка? Папка так назвал, дед перебил Лёню и выловил в похлёбке кусочек тёмного мяса. А что это за мясо такое? Корова, сынок. Корова. ответил дед, не отрывая от него взгляда. Какая же это корова, дед? Я что, корову, думаешь, не пробовал? Это совсем даже не корова, а обычный миголацер. Хотел бы я на тех смельчаков посмотреть, кто его добыл. Закинув очередную ложку похлёбки в рот, ответил Лёня, также не отводя взгляда от деда. Местная, значит. Это ладно, даже лучше. Так и запишем: Штыков Владимир. А ты, сынок, обратился он к до сих пор молчавшему малышу Игоря, «Петров Игорь». «Хорошо, Игорь, только Игорь. Мне-то что, в конце концов?» «А ты, Мегалоцер, как тебя батюшка-то назвал при рождении?» «Лёня, дед. Леонид Леонидович. Фамилии не имею. А добавки можно ещё?» «Ниночка, добавь хлопцу», — обратился к женщине дед, не переставая записывать. «Давно тут живёшь, дед. И как тебя зовут?» — спросил Архипов. «Ты давай меня не отвлекай от ответственного задания». Бюрократия и документы даже тут имеют большой вес. Без бумажек ты не человек. И если будете ходить без пропуска, то посадят, пока не выяснят. А выяснять они умеют. "Говори дальше, как тебя зовут?" и того пятого вашего Мардатова ответил дед, погрозив ручкой. "Я Денисов Денис. А тот Мардатов и до да куча и слава. Но мы все зовём его Док". "Хорошо, Денис. Откуда прибыли? С какой целью?" Дед, не отрываясь от тетради, продолжал задавать вопросы. Город Эссенберг, человека одного ищем, ответил Архипов. Это ж какой зуб надо на человека точить, чтобы с самого Эссенберга доехать? До него ж 3.900 отсюда, сказал между делом дед, выводя кривые буквы на пожелтевших листах тетради. Да плохого ничего не сделал. Пропал. Сказал, что в эту сторону поедет и не вернулся. И да, да, ниночка, «Везде люди пропадают. Они всех ищут. Значит, хороший был человек. Вот моего Юрика никто не искал». «А что за Юрик? Сын ваш?» «Тьфу ты, грех, ты на душу не бери. Какой сын-то еще?» «Я не настолько безбожен, чтоб такого сына иметь. Хозяин дома этого. Я у него работал, своими руками этот дом строил. Он уехал годков восемь назад и не вернулся. Я с тех пор тут и живу. Порядки такие». Кто строил, тот и живёт. Ясно вам? Ладно, братья в обед поедят. А вы зовите своего мордатого, холодно на улице. Отморозит морду-то свою. А я пойду в администрацию, выпишу вам пропуска. А до этого не ходить никуда. Ясно вам? — Ясно, дед, ясно. Спасибо, — ответил Денис и кивком поблагодарил женщину, поставившую перед ним железную кружку с приятным напитком. — Так и забыл спросить, надолго ли к нам? И братья с вами. Думаю, дня на три не меньше. А Андрей и Димка с нами. Ребятам нечем заняться. Вот и вызвались проводниками. Ответил Архипов на очередной вопрос. Ну, ладненько. Беляка не дразните, скверный пес. Предупредил он и, накинув на себя тулупчик и шапку, вышел на улицу со свернутой тетрадью в руках. Ну и к порядке тут. Начал было Малышев, но Денис его одернул, показав взглядом на женщину. которая словно призрак бесшумно передвигалась по кухне. После ухода деда в доме воцарилась тишина. Слышно было лишь, как Леня скребет ложкой дно тарелки, а Саша шумно отпивает горячий чай. Игорь сидел отрешенно и думал о чем-то своем. Женщина убрала тарелки братьев и Белова в печь, чтобы не остыли, а сама, одевшись в ватник, тихо скрылась за дверью. «Наверное, от тачки надо избавиться». «Да, Игорь, надо», — согласился Денис. Зачем или что? Бросить о промечию слишком, рассудил Малышев. Пусть тут и стоит, чехлом накроем, нельзя на улицу выгонять. Этих, которых скупщик убил, работали по-любому не одни. Он нас сдаст с потрохами и через пару дней начнёт нас искать. "Да пивсу и чай", сказал Лёня и со стуком поставив кружку на стол, поднялся. "Ладно, пойду, дока поменяю". Белов не заставил себя долго ждать. Он появился в доме сразу, как только Лёня вышел, и взял свою порцию и сел завтракать. Может, зачистим хвосты прямо тут, чтобы не оглядываться потом? Нет, Игорь, шум поднимать не стоит, ответил Денис. Он встал и подошёл к окну, поглаживая бороду. Вопросов было множество, но в приоритете была цель оставаться незамеченными. И чем дальше они будут передвигаться, не привлекая к себе внимания, тем лучше. Штык, иди наверх, разбуди братьев. Обченко молча встал и поднялся по лестнице на чердак. Наверху пошумели пару минут, и вскоре вниз спустились заспынные Дима и Андрей. Они обвели смутными взглядами присутствующих и привычным движением достали из печи тарелки с похлёбкой. Денис молчаливо смотрел, как братья завтракают. Все ждали команды. Дмитрий, задача такая: после завтрака едешь и затариваешься топливом. Остальные готовимся к выезду. Как только дед принесёт пропуска, выезжаем. Ему скажем, что на городской базар. Всем всё ясно. Так мы же собирались тут остаться. Тихо сказал Андрей. Он за это время хотел сходить к Ане и решить с ней несколько вопросов. Сколько топлива брать? Более конкретно спросил Дмитрий. Двигаемся на юг до следующего посёлка. Там мы с вами разуйдёмся. Бери столько, чтобы хватило. А можно я с ним поеду? Не теряй надежды, переспросил Андрей. Нет. Дмитрий, язык держи за зубами. Если за нами увижу хвост, буду считать, что именно от тебя вышла информация. А видеть мы можем. Ты ещё в лесу, надеюсь, ты понял. Архипов подошёл к столу и в упор посмотрел на старшего брата. Да понял я, понял. Слушай, Димас, забеги к Ане, передай бабке за неё. Ещё на месяц должно хватить. Быстро сказал Андрей и, достав из кармана три золотых пятака, сунул в руку брату. Дима поднял взгляд на Дениса и, дождавшись его кивка, взял из рук Андрея монеты. Оперативно планы меняются. Ну, пойду тогда собираться, сказал Малышев и поднялся к себе наверх. Так, Дима, ещё момент. Необходимо приобрести боеприпасы 7.62 на 39. Есть такая возможность? просил Денис, достав из кармана одинокий патрон для автомата, поставил его перед парнем. Не обещаю. А деньги? У тебя же есть, используй их. Должно хватить, даже лишнее останется. А после скажешь, я тебе верну. Договорились, ответил Дмитрий и быстро дое я свою порцию и вышел на улицу заводить уазик. Ближе к обеденному времени вернулся дед с Ниной, которая едва зайдя в дом, начала сразу возиться у пти. Дед по-хозяйски обошёл дом, накормил своего питомца кусками сырого мяса, которое принёс с собой, и зайдя домой, выложил перед Архиповым пять бланков, напечатанных на бумаге величиной с визитку. Бегло осмотрев, Денис убрал их в карман. Это были те самые пропуска с именем, возрастом и датой прибытия. С ними можно было передвигаться по городу. "А куда эти вы собрались?" увидел сборы, спросил дед. "Нам на базар съездить надо", ответил, проходя мимо Денис. "Базар это хорошо. А вещички чего грузите? Это на продажу? Надо бы в дорогу кое-что подсобрать чуток, а то совсем худо." Дед заинтересованно подошел к открытому багажнику «Аутлендер» и стал разглядывать скромный скарб, набранный у скупщика в Лукьянов. «Сынок, может, уважишь деда и продашь карабинчик-то?» Зацепившись взглядом за оружие одного из братьев, спросил дед. «Карабин не мой, братьев. Могу вон тушенку в банках предложить. Одеяло, сухари...» Начал перечислять Денис. «Дед, гранаты есть ручные. Новинка обороны промышленности России. В пластиковом корпусе. Хочешь?» Вдруг появился малыш с парой специзделий, как он их называл в руках. Гранаты, говоришь? Эй, хорошая. Почём они у вас и сколько есть? Дед взял в руки одну и вертя разсмотрел. Есть 5 штук. 3 могу отдать. По цене не обидим. За проживанием и можем расплатиться, ответил Игорь. Денис стоял рядом и внимательно смотрел на полковника, который прежде так оберегал эти изделия, а сейчас с радостью с ними расстаётся. Давай пять и договоримся. «Три мало!» — убрав в карман гранату, сказал дед. «Значит, четыре и по рукам!» Достав из рюкзака Папченко еще три изделия круглой формы, Игорь протянул к деду. «Договорились, сынок!» — согласился дед, и, спрятав остальное в карман, пожал Игорю Денису руки. «Ну вот, и не паримся больше!» — дождавшись ухода деда, сказал Малышев и миролюбиво улыбнулся Архипову. «Что ж так легко отдал?» «Ему они нужнее, я по глазам вижу. Пусть пользуются!» После загрузки всех позвали на обед. После приехал Дмитрий, гружённый четырьмя грязными канистрами тёмной жидкости, именуемой местным бензином. Бой припасов он не нашёл, и ограниченный по времени даже искать особо не стал. Быстро пообедав, Денис сменил дежурившего Малышева. Он как раз стоял во дворе, когда приехал постоялец, уезжавший рано утром. Бордовый пассат тихо урча двигателем въехал во двор, и встал в углу. Из него вышел мужчина, как и описывал утром Попченко, высокий, плечистый, с измазанными в чем-то руками. Он подошел к Денису и, закурив сигарету, произнес. «Погода нынче хорошая. Ни дождя, ни слякоти. А дома него сейчас снег лежит». «Возможно. Я в жизни снега не видал», — ответил Денис. «Не повезло тебе, мужик. Чистый и хрустящий снег — это волшебно, особенно по утру. Выходишь из дома, и ни одна душа еще следы не оставила». Всё идеально чисто. Въезжайте уже. Заметив готовый к отъезду машины, спросил он: "На рынок надо сгонять". Пояснил Архипов: "А я сейчас поеду домой. К вечеру, надеюсь, доберусь". "Откуда сам? Из Лукьяново?" Не изменяя интонацию, теберго голоса спросил Денис. "Да нет, в Лукьяново охотники одни. Был там один раз. Не моё это там жить. Я механик. Вот езжу по городам, многие меня знают". «Здесь же нет магазинов запчастей, а тачки у всех разные. Вот и чиним то, что имеем», — ответил мужчина и, сплюнув под ноги, выкинул бычок. Он сделал вдох полной грудью и, достав сигарету, вновь прикурил. «А вы чего гоняете? На наемников не похоже». «Почему это не похоже? Они ведь тоже люди, разные бывают», — спросил Архипов. «Да, мне почему-то всегда один и тот же типаж встречается». Наглые развальцованные, обвешанные с ног до головы оружием, вечно пьяные. У них жизнь как спичка вспыхнула яркой и тут же потухла. Только не всегда ясно, под каким кустом потухнет. Работа у них грязная. Я вот хоть и измазал руки, зато душа чиста и на сердце спокойно. Ну ладно. Как хоть зовут тебя? Мущина протянул руку. Денис. Потянул архипов на руку пожати. А я Андрей. Будете в преддворье заглядывать? «Спросите Андрея Гацула». «Придвоне?» «Да, вдоль реки на юг, 150 километров». «Бывайте». Выкинув докуриный бычок, мужчина скрылся внутри дома. Сразу же вышла вся группа, включая и братьев. Они все подошли к стоящему у машин Денису. «Едем в Придвоне. Знаете, куда?» Посмотрев на Диму, спросил он. «Знаем. Че не знать-то?» Вместо старшего брата ответил Андрей. «Да».